Глава вторая, часть третья. Лизонька. Илья шагнул ко мне и вдруг резко опустился на одно колено, взял мою руку, заглянул в глаза и сказал. «Ни о чём не беспокойся. Мы не собираемся тебя обманывать. Мы хотим тебе помочь. Поужина и постарайся отдохнуть. Мы, скорее всего, появимся нескоро. Нужно позаботиться о том, чтобы твоё производство и склады не пострадали. Ты же понимаешь это?» Он взял мою руку и тоже, как и Олег, поцеловал каждую костяшку моего пальца. А я сглотнула и наверняка покраснела. С моим рыжим цветом волос это сделать вообще несложно. Мягко улыбнувшись Илья встала, и они вместе с Олегом ушли. А я какое-то время смотрела на свою руку и вообще ни о чем не могла думать, пока меня не прервала горничная, предложив пройти в столовую, чтобы поужинать. Время было уже вечернее, поэтому отказываться не стала. Правда, ела без аппетита, чисто на автомате. Как отстраненно рассматривала довольно унылый классический интерьер дома. Странно, что парни выбрали такой дом. Как-то слишком все строго, как будто в старых английских домах. Красное дерево, молочные стены с молдингами. Всё вроде бы по самым последним модным тенденциям, но, с другой стороны, как-то безлика. Есть кое-где интерьерные картины. В общем, ощущение создалось, будто я не в жилом доме, а, ну, не знаю, в корпоративном. Ещё этот стол длиннющий, рассчитанный на большую семью. Не очень уютно. Или я просто придираюсь и обижена, что мужчины оставили меня одну? Поблагодарив повара, я вернулась в свою комнату. Но сидеть на одном месте не получилось. Я все же по жизни была очень энергичная, поэтому решила выйти на улицу немного погулять по территории. Можно было и сам дом исследовать, но мне показалось, что без хозяев делать это не очень правильно. Захотят — покажут. А я заметила лавочку и небольшой искусственный пруд, когда мы заезжали ворота, поэтому решила посидеть там. Пока шла, увидела стоящих двух мужчин у ворот, и оба были одеты в одежду военного образца и с оружием. Да не с простым. А что это, автоматы? И не только у ворот, но ещё и прогуливающихся вдоль кирпичных стен, окружающих территорию, и тоже с оружием. Честно, не ожидала. И вообще была в лёгком шоке. Словно оказалась в режимном объекте. У нас тоже охрана была на складах и производстве нанятая. Но с оружием были только те, кто приезжал на вызовы, а постоянные ходили максимум шокерами и дубинками. Своей личной охраны у нас не было изначально. Как заключили договор с ЧОПом, так с ними работали. Но они нас обслуживали только по объектам и в офисе. В итоге не выдержала и решила узнать, что происходит. «Здравствуйте», — кивнула я мужчинам, подходя ближе к воротам. «Здравствуйте, Елизавета Евгеньевна», — бодро ответил один из мужчин с единой на висках и сразу же подходя ближе. Мне показалось, что на вид ему лет сорок, не меньше, а вот остальные парни были моложе. «Что-то случилось?» «Нет», — покачала я головой. «Простите, а как можно к вам обращаться?» «Андрей Викторович», — ответил он. «Я сегодня старший по корольной смене». «Андрей Викторович, не подскажете...» это у вас всегда так много охраны нет ответил мужчина это распоряжение олега владимировича и ильи николаевича и да олег владимирович попросил вас не выходить за ворота без острой необходимости а если же все уже решитесь то только в нашем сопровождении мы в курсе происходящей ситуации и наша задача вас защитить а mm. только и смогла сказать я шарашенно услышанным ладно понятно спасибо за ответ Но я не собиралась никуда выходить, хотела просто посидеть в беседке. Это возможно?» «Вообще не советовал бы», — покачал головой мужчина. «Нам будет удобнее, если вы все же будете находиться дома, а тут на улице всякое может случиться». «Ай, ясно». Шумом выдохнула я, понимая, что он прав, а затем, улыбнувшись ответила. «Спасибо, что защищаете меня. Если будет что-то нужно, говорите, не стесняйтесь». «У нас есть все. Илья Николаевич Олег Владимирович уже обо всем позаботились». «Вы не переживайте, елизавета Евгеньевна. Просто отдыхайте. Мы обо всём позаботимся». Скупо улыбнулся мне Брюнетт. «Хорошо». Ещё раз кивнула я и, развернувшись, отправилась обратно. Вот и погуляла, что называется. А затем вдруг вспомнила о словах, что сказал мне Илья перед их уходом. Он говорил про склады и производство. «Вот я растяпа!» «Как же я не подумала!» «У Антона же доступ на все объекты неограниченный!» «Схватив телефон, я уже хотела его включить, чтобы позвонить Евстигнею Юрьевичу» но вспомнила, почему его выключила и, зло выругавшись, вернулась обратно к охране, чтобы попросить телефон. Андрей Викторович без проблем дал мне свой. «Не переживай, за я уже распорядился, доступ Антона закрыт. И к счетам тоже», — отчитался юрист. «Я такая дура, да!» — покачала я головой, понимая, что о самом важном чуть не забыла. «Не надо ругать себя, девочка», — ответил мужчина. «Ты не обязана думать обо всем на свете. Для этого мы и обратились к Олегу Владимировичу Илье Николаевичу. Твоя задача сейчас — отдохнуть». Не забивай голову мелочами. Завтра будет тяжелый день. Отдыхай. — Хорошо, — ответила я, понимая, что он прав. — Пора действительно отдохнуть, а то так точно крыша поедет.